Основные направления российского медиаобразования Итак, медиаобразованием в России занимаются факультеты журналистики, государственных и негосударственных вузов, институты культуры и искусства, частично кафедры культурологии и эстетики гуманитарных и технических вузов Для справки кхм В стране на сегодняшний день функционирует только одна кафедра медиаобразования в Таганарокском педагогическом институте под руководством А.В. Федорова. Наряду с этим действуют в разных регионах экспериментальные кафедры и центры медиакультуры и медиаобразования. Российские вузы еще в конце 1990-х годов приступили к внедрению и использованию электронных обучающих программ в учебном процессе, электронные тексты, электронные учебники, учебные модули и кейсы – Демонстрационный материал, компьютерно-лабораторные практикумы, компьютерные мультимедийные бизнес-презентации, электронные полнотекстовые хрестоматии и другое. Что позволяет повысить уровень информационно-технологической компьютерной подготовки студентов, обучить навыкам инновационной деятельности на основе мультимедийных технологий и другого. Поиски новых и эффективных форм обучения и подготовки кадров информационного профиля для, для учреждений культуры прежде всего должны осуществляться совместно в системе учреждения «Заказчик ВУЗ», в том числе и на основе развития корпоративных проектов. Учебный предмет «Электронная культура» появился сравнительно недавно. Будущим специалистам особенно важно не только иметь представление о принципах создания мультимедийных продуктов, программно-техническом обеспечении, перспективах предоставления мультимедийных услуг пользователям информационных учреждений, но и осознавать социокультурную природу новых технологий. Для выполнения этих задач, к примеру, в Московском государственном университете культуры и искусств с 1996 97 годах, Учебного года был введен курс по выбору мультимедийной технологии, а в 2004-2005 учебном году осуществлен первый выпуск студентов, обучающихся по специализации мультимедиа и веб-дизайн. В 2006-2007 годах кафедра мультимедийных технологий и информационных систем МГУКИ стала выпускающей по двум специализациям. Выпускник специализации мультимедиа и веб-технологии в менеджменте, как отмечает ОВ Шлыкова. Владеет мультимедийными технологиями, бизнес-графикой, компьютерной анимацией, видеомонтажом и DVD-мастерингом. Обладает умениями и навыками организации, а также использование интернет-ресурсов и услуг. Владеет методами изучения Рунета. Обеспечивает создание и поддержку конкурентоспособных веб-сайтов. Выпускник специализации технологии электронного бизнеса. Обладая знаниями, умениями, навыками в области информационно-коммуникационных технологий, инновационных форм электронного бизнеса, обеспечивает разработку и реализацию бизнес-проектов в интернет-пространстве, организацию новостных сайтов и других форм телекоммуникации в электронной среде, функционирование интернет-порталов, виртуальных офисов и корпораций. Интернетизация общества, безусловно, позволяет интегрироваться с мировым образовательным пространством и создавать квалификации специалистов, которые будут признаны в нашей стране и за рубежом. Среди основных задач в этом направлении становятся следующие – А. Разработка стандартов совместной программы, российско-американской, например, по подготовке магистров и докторантов. Б. Создание специализированных программ непрерывного образования и профессионального развития специалистов в области электронной культуры с выдачей сертификатов, признаваемых в рамках конкретной страны за рубежом. В. Открытие программ обучение по новым направлениям и создание учебных курсов мультимедиа в сфере культуры, электронная культура и других. Индустрии культуры являются одним из наиболее быстрорастущих секторов современного постиндустриального общества. Осмысление феномена электронной культуры позволит идентифицировать ее сущность, обозначить возможные ориентации в современном информационном пространстве, новые способы получения информации, понять ее место в многовековой истории человеческой деятельности. В 2003 году при поддержке ЮНЕСКО на факультете журналистики МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова был разработан всероссийский модуль медиаобразования, который представляет собой базовую универсальную программу с учетом региональных особенностей. Тогда же участники участниками научно-практической конференции медиаобразования в 21 веке была принята декларация о совместной деятельности в области медиаобразования на 2004-2005 годы. Как модель открытой медиаобразовательной системы она стала апробироваться в ряде вузов, в частности на базе центра медиаобразования, созданного в Южно-Уральском государственном университете в мае 2004 года. Можно выделить следующие приоритетные направления его деятельности. Первое проект медиаобразования, как фактор преодоления социально-культурных барьеров и противоречий в коммуникативной сфере и формирования медиакультуры. Модель первого российского модуля непрерывное образование для широкого для широкой общественности. Необходимость проекта обусловлена задачей научить специалистов и всех лиц понимать, как массовая коммуникация используется в социуме, овладеть навыками использования медиа в коммуникации с другими людьми. И, как итог, преодоление социально-культурных барьеров, предрассудков и противоречий, создание условий для налаживания коммуникации в конфликтных точках, содействие развитию ее публичных форм, предполагающих свободное выражение мнений и конструктивный диалог. Все это способствует реализации прав каждого гражданина на свободу самовыражения и права на информацию. Круглые столы, как форма реализации данного проекта, позволяют услышать мнение всех собравшихся. Это первый этап к диалогу, который дает возможность расширить круглые людей, включенных в процесс, аккумулировать различные точки зрения. Подобная форма диалога предполагает отсутствие статусности, паритет власти с наукой, общественностью, предуготовленность ситуации для озвучивания ее в обществе, формирует медиакультуру, делает информацию доступной и открытой. В течение 2004-2006 годов центром были организованы и проведены круглые столы на следующие темы. Роль СМИ в формировании информационной культуры общества, медиаобразование как фабрика, Фактор формирования гражданского общества информационной культуры молодежи, медиаобразования, проблемы и перспективы к правовому государству и гражданскому обществу, какой быть общественной палате в Челябинской области и другие обсуждению актуальных социальных проблем привлекаются депутаты государственной думы журналисты социальные работники ученые представители общественных и неправительственных организаций бизнес-сообщества законодательной исполнительной об власти челябинской области органов местного самоуправления работа круглых столов освещена региональными сми с сентября 2005 года в этом направлении начал работу межрегиональный совет по созданию российского сегмента медиа энциклопедии с привлечением ведущих теоретиков и медиапедагогов россии центр правовой Деловой информации, созданной совместно с правительством Челябинской области и СМИ, организованы курсы повышения квалификации по медиакультуре для действующих журналистов, руководителей и сотрудников пресс-служб. Второе. Проект «Школа информационной культуры. Экспериментальная площадка МОУ-67 города Челябинска. Модель 2. Школьное образование». В факультативные занятия школы включены предметы «История медиаобразования», «Культура речи», «Искусство общения», «Основы творческой деятельности журналиста и другие. Проводится «Неделя информационной культуры» с активным привлечением к их участию преподавателей и студентов Центра медиаобразования. Третье. Проект «Медиакультура молодежи. Модель 3. Высшее образование» предполагает регулярное проведение общественно-научных семинаров для студентов южно-уральского государственного университета по проблемам медиаобразования и информационной культуры. Основная цель – исследовать состояние медиаграмотности молодежного у сообщества, сформировать пути повышения информационной культуры молодежной среды. Задача семинаров – научить молодежь понимать, как массовые коммуникации используются в социуме, овладеть способностями использования медиа в условиях изменения меняющихся в России информационного пространства. В течение 2004-2006 годов Южноуральским центром медиаобразования проведены общественные семинары для лидеров молодежных организаций и студенческого актива по следующим темам. Развитие российского и зарубежного медиаобразования, реализация конституционных прав граждан на информацию, деятельность в молодежных организациях в условиях формирования гражданского общества в России, современное состояние СМИ в Челябинске, От электрона к фотону – особенности формирования киберпространства. В рамках специальности журналистика в Южно-Уральском государственном университете введен спецкурс медиакультура. В дальнейшем планируется организация факультативных занятий по медиакультуре на других кафедрах университета. Проект «Информация для всех» модель 4. Образование для неблагополучных групп населения осуществляется совместно с Бюро ЮНЕСКО в Москве и Челябинским объединением «Автар». Промоас. С марта 2005 года организованы благотворительные курсы по обучению компьютерной грамотности граждан пенсионного возраста. Занятия проводятся студентами-консультантами Южно-Уральского государственного университета. Цель проекта является включение в информационное пространство поколения поколения третьего возраста то есть всеобщий доступ незащищенных слоев населения к информации как к общественному достоянию это позволит решить проблемы социально-психологической адаптации поколения третьего возраста и поможет адаптироваться в новом информационном пространстве. Пятое. Проект реабилитационный Ре... проект реабилитационный возможности медиаобразования. Модель 5. Образование для воспитателей и учителей В рамках проекта организуются общественные семинары по информационной культуре для педагогов школ, детских садов, интернатов, социальных работников. Задача Центра сделать этот проект долгосрочным. Южноуральский Центр медиаобразования активно сотрудничает с Бюро ЮНЕСКО в Москве, Российским Комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Комитетом по делам женщин, семьи и молодежи Государственной Думы РФ, Фондом защиты гласности, Гражданским форум, форумом Челябинской области и другими. Еще один опыт специфической программы медиаобразования предлагает Комитет по информационным ресурсам администрации Хантамансийского автопроизводства округа, об опыте которого мы рассказывали в главе 7. Кроме сайта «Электронное правительство», открытого с 1998 года, в 2005 году сделан очередной шаг на пути формирования личности, для которой информационные технологии станут обычной составляющей повседневной жизни. Это включение в международную программу «Электронный гражданин», разработанную под эгидой фонда ECDL – Европейские компьютерные права, ведущей международной организации, занимающейся разработкой и внедрением единых, квалификационных стандартов в области ИКТ. Программа «Электронный гражданин» состоит из трех блоков «Базовые навыки», «Поиск и обработка информации» и «Работа с онлайн-сервисами». Курс состоит из учебников и рабочих тетрадей. Преподавателями предоставляются методические, методические пособия. Обучение проводится очно, в специально оборудованных классах с помощью местных преподавателей и, и, и самостоятельных э, занятий. Качество, полученных э, в ходе обучения знаний, подвергается независимым тестом, который слушатели проходят по окончании курса. При успешной сдаче теста кандидат получает международный сертификат «Паспорт электронного гражданина», действующий в 70% стран мира. В рамках проектов «Паспорт электронного электронного гражданина» может заноситься другая информация, например, электронная цифровая подпись, что позволит распространить ЭЦП на широкие слои населения. Проект является неотъемлемой частью электронного образования округа. Обучение в нем построено под целевым аудиториям Дети, инвалиды, пенсионеры, безработные, сельские жители, преподаватели вузов, государственные служащие и так далее. Такой подход учитывает образовательный уровень обучаемой группы, его жизненные предпочтения, род занятий. Обучение проходит на базе Югорского государственного университета с использованием информационных ресурсов и прежде всего интернет-ресурсов автономного округа в специальном учебном центре. Планируется, что уже во второй половине 2005 года первые слушатели получат паспорт электронного гражданина, а в 2006 году планируется создать филиалы на опорных площадках в муниципальных образованиях, все необходимые условия для электронного этого уже сформировано Программа «Электронный гражданин» способна повысить общую ИКТ-грамотность населения округа, доведя ее до международного уровня. В округе идет активное воспитание человека, которому предстоит жить и работать в информационном обществе. Всего несколько примеров. Сургутская высшая гимназия-лаборатория Сала Салахова – это целый комплекс учебных заведений различных уровней, включая Центр новых информационных технологий «Северная звезда», комплекс идей талантливых педагогов и высокий уровень знаний способных учеников, где современные учебные программы реализуются на новейших компьютерных э, с, с, устройствах. Выпускники гимназии – настоящий представители информационного общества. Гимназия входит в проект «Образовательные информационные сети» автономного округа как методический центр для разработки типовых решений технологий. Комитет по информационным ресурсам администрации губернатора автономного округа организовал поставку современного компьютерного класса фирмы Apple и установку приемной спутниковой антенны для организации быстрого и дешевого доступа к образовательной сети автономного округа и к ресурсам интернета. Проект «Виртуальная шахматная школа», реализуемый на базе шахматной школы имени А. Карпова по ГТ по Пойковский нефте... нефтеюганский район, который передан специализированный компьютерный класс а, с современным программным обеспечением и подготовлено техническое решение с использованием специальных компьютерной программы электронных шахматных досок для проведения интерактивных шахматных турниров. Интернет-клуб space созданный на базе ОАО «Сургутель», где проводятся турниры по киберспорту с участием представителей не только Югры, но и других регионов России. а каждым из этих проектов можно говорить как об уникальном опыте воспитания электронного гражданина. В 2006 году в Екатеринбурге был создан Межвузовский Уральский научно-методический центр медиакультуры и медиаобразования для помощи педагогам гуманитарных вузов. За 6 лет под руководством центра прошли две международные научно-практические конференции, проведено несколько семинаров, вышли два сборника статей, Экранная культура в современном медиапространстве 2006 год и медиакультура Новой России 2007. Изданы учебники и учебные пособия по инициативе УРЦММ на бате Департамента искусствоведения и культурологии Уральского федерального университета имени Бориса Николаевича Ельцина в 2010 году была открыта магистратура по профилю аудиовизуальной коммуникации и медиатехнологии в социально-культурной деятельности для представителей самых разных гуманитарных специальностей. Цель магистратуры – помочь выпускникам подготовиться к работе в медиасфере, стать медиапедагогами и медиаменеджерами, организаторами культурно-досуговой деятельности, редакторами, экспертами и так далее. Таким образом, опыт работы Таганрогского педагогического института, Московского университета культуры и искусства и Уральских центров медиаобразования, уникальный опыт Югры, как и других российских структур, связанных с медиаобразовательной деятельностью, Доказывают, что перспективы медиаобразования в России напрямую связаны с проблемами формирования основ информационного общества. В этой связи одним из важных направлений медиаобразования как основы становления информационного общества может стать открытие в ведущих государственных университетах, педвузах, институтах культуры новой специальности медиа Диалогии, которая позволит интегрировать в учебном процессе такие дисциплины, как истории, теории, медиакультуры, информационные технологии, основы медиасемиотики, медиапедагогика, основы медиакритики, медиаменеджмента и другие. Такая комплексная программа позволит выпускникам пойти войти в 21 век полноценными специалистами, журналистами, педагогами, менеджерами и социологами, медиатехнологами и экспертами-аналитиками по проблемам мясмедиа. С учетом того, что ЮНЕСКО определило медиаобразование как приоритетную область культурно-педагогического развития 21 века, у медиаобразовательного менеджмента большие перспективы. Медиаобразование с его богатой историей и обширной географией оказывается все более востребованным и, главное, необходимым в современном российском социокультурном пространстве.